Глава 12. Какую же ошибку она совершила? Даже не так. Целую череду ошибок, которые привели к закономерному результату. Ирен разбирал нервный смех. Прижавшись щекой к двери, она сотрясалась в молчаливых конвульсиях. Вообразила себя всесильной. Думала обмануть верховного инквизитора. Легко и просто убить короля. Опьяненная первыми успехами, совсем забыла об осторожности. И вот расплата. Ирен никогда не любила проповеди, но тут ей вспомнилась одна. Это было одно из тех воскресений, когда мать взяла их с братом в церковь. Покойная Джоан Дориан настаивала, чтобы они не выделялись, вели обычную жизнь. Частью ее были те самые проповеди в Старом Темном Соборе на рыночной площади Соля. Маленькая Ирен обычно не слушала священника. Куда больше ее волновали солнечные зайчики, яркими витражными пятнами, прыгавшие по полу. Но ту проповедь она запомнила. В ней говорилось о гордыне, о человеке, который возомнил себя равным Всевышнему. Он смастерил механические крылья и надумал взлететь к солнцу. Закончилось все плачевно. Скреплявший перья воск расплавился, и несчастный разбился насмерть. «Вот и мой воск расплавило солнце», с горькой усмешкой подумала Ирен. Она не сомневалась. Гейл ее видел. Всего на мгновение в виде смутного образа в зеркале, но иногда одной минуты хватает, чтобы изменить судьбу. Заслышав тяжелые шаги за дверью, Ирен не удивилась. Лишь теснее прижалась к доскам, затаила дыхание. Десять ударов сердца. Всего десять. Или от страха она начала медленнее дышать. Шаги замерли. Волосы на теле Ирен встали дыбом. Он здесь. Ирен казалось, будто она ощущает магию, змеящуюся сквозь замочную скважину. Поддавшись мимолетному порыву, девушка наклонилась, чтобы проверить, так ли это. В это самое время дверь дрогнула. Гейл не стал кликать или стучаться. Он решительно надавил на дверь плечом. Замок выдержал. Не поддался. Ледяная капля пота сползла между лопаток. «Вечная мать!» «Пусть он подумает, что я сплю», — взмолилась Ирен и медленно осела на пол. Следовало бы бежать, прятаться, но она не могла. Безвольно наблюдала за тем, как дверь сотрясается от новых ударов. Потом все внезапно стихло. Ирен прислушалась, ушел или нет. Наверняка направился за солдатами, чтобы они высадили дверь. Или к хозяину за запасным ключом. Взгляд Ирен метнулся к окну. Однажды оно уже ее спасло. Не воспользоваться ли прежним, проверенным способом? Они на втором этаже, потолки невысокие. При определенной сноровке Ирен уцелеет. И она встала, сделала первый шаг, когда в спину ей полетел приглушенный досками приказ. «Немедленно откройте, Тьесса!» Ирен словно окаменела. Не ушел. И что теперь впустить? Но это верная смерть. И не впустить тоже. «Тьесса!» Судя по голосу, Гейл стремительно терял терпение. Взгляд Ирен заметался между окном и дверью. Бежать уже поздно, но и скидывать маску Селены пока рано. Маску. Перед мысленным взором всплыла недавняя картина. Отраженная зеркалом благородное, некогда красивое, а ныне обезображенное лицо. Теперь понятно, почему Гейл его прятал. В некотором роде они похожи. Люди точно так же отворачивались от ведьм, как и от уродов. Обоих сопровождали суеверные страхи, презрения. Оба замкнулись в своем мерке, надели маски. Гейл — настоящую, Ирен — чужой образ. И она шагнула к двери, повернула ключ. Ведьмы не прячутся, не Дорианы. Да и разве Вечная Мать не на стороне правды? Раз так, Ирен победит. «Простите, я уже легла, милорд». Ирен посторонилась, пропуская Гейла. «Вам что-нибудь нужно?» Она избегала смотреть ему в лицо, сосредоточилась на зажатой в руке бархатной маске. Он так и не надел ее. «Ах, да у вас кровь!» — патетично всплеснула руками Ирен. Гейл расшиб костяшки, когда пытался совладать с дверью. «Давайте я перевяжу. Где-то тут был носовой платок». Она засуетилась, под благовидным предлогом оставила за спиной опасного визитера, склонилась над дорожным редикюлем. Вы все видели, поэтому хватит. Слова Гейла огненным хлыстом полоснули по телу. Ирен вздрогнула и выронила платок, медленно повернулась. Какой мелочи иногда хватает, чтобы закончить свои дни на плахе, иронично прокомментировал внутренний голос всего лишь увидеть брата короля без маски. «Но кто его так? Почему? Никто в Эне и не осмелился бы изуродовать герцога. А если бы сподобился, то о показательной казни шептались бы на каждой кухне. Вы по-прежнему боитесь взглянуть на меня. Выходит, я прав», — с горькой усмешкой констатировал Гейл и в сердцах швырнул маску на пол. «Что в ней теперь, проку, верно? «Я... я просто думала, вам это неприятно, ваша светлость». Впервые за все это время Ирен осмелилась поднять глаза. Она ожидала увидеть на лице Гейла печать гнева, но прочитала лишь бесконечную усталость. Это можно вылечить. Надо же, оказывается, Гейл Авеланд тоже мог страдать. Удивительное, не вписывавшееся в прежнюю картину мира открытие. Ирен представляла его опасным хищником, безжалостным механизмом. А он оказался человеком. Неужели? Кривая улыбка исказила шрамы. — Вы, вероятно, плохо рассмотрели мое уродство, миледи. — Ну так любуйтесь. Он пересек комнату и зажег лампу, безжалостно поднес ее к лицу, чтобы ни один рубец не остался незамеченным. — Красавец, верно? Настоящий принц! Полные бессильной, злобной боли слова хлистали по щекам. — Вы ведь наведались в мою спальню, чтобы попробовать соблазнить, предложить себя... Мол, с королем не вышло, можно переключиться на его брата. «Хорошенько смотрите, Тьесса, не стесняйтесь, можете упасть в обморок. Не вы первая, не вы последняя, я привык». Поставив лампу на прикроватную тумбочку, Гейл вытянул ладони. «И на них тоже посмотрите, Тьесса, ожоги зажили, но следы все равно остались. И больше никогда, слышите?» — в голосе его звенела сталь. «Не приближайтесь ко мне». Даже для того, чтобы перевязать вам руку. Кровь все еще идет, надо остановить ее, милорд. Кровь? Гейл недоуменно моргнул. Он ожидал гримасы ужаса, отвращения. Чего угодно, только не того, что Ирен невозмутимо поднимет платок и протянет ему. Ну да, вы разбили костяшки. Если хотите, я сама и мазь вам приготовлю. Ожог, конечно, старый, но можно попробовать. Шрамы я точно сведу, если... Тут ее голос дрогнул. Девушка осознала, какую непоправимую ошибку только что совершила. «Если милорд захочет», — торопливо закончила она. Гейл не ответил. Он пристально изучал Ирен, потом, нахмурившись, шагнул к ней. Она пискнула, непроизвольно уперлась ему рукой в грудь, когда пальцы Гейла ухватили ее за подбородок. От резкого движения шаль сползла на пол. «Страх, я по-прежнему чувствую его». Но вы боитесь не моего лица. О нет, оно вас совсем не пугает, хотя должно. Напрашивается всего один вывод. Кожу Ирен запекло. Она попыталась вырваться, но от чего-то не могла. Ком подступил к горлу, мешая дышать. Неужели это она? пойманный в селок птичкой билась мысль в мозгу. Его сила. Ирен понятия не имела, как воздействует на ведьм инквизиторский дар. Но с ней точно происходило что-то нехорошее. Жар проникал все глубже. Сотни иголочек впивались в кожу. Голубые, словно полуденное солнце, глаза гипнотизировали. Зрачки Гейла непомерно расширились, практически вытеснив радужку. Ирен сумела таки оттолкнуть герцога, когда ее тело начало стремительно меняться, обретая настоящие формы. Заметавшись взглядом по комнате, она вскрикнула, непроизвольно прижав ладони к груди. Зеркало. Из него на Ирен смотрела перепуганная блондинка в ночной сорочке. «Теперь мы квиты. Наконец-то и я вижу вас настоящую». Жёсткая усмешка Гейла не сулила ничего хорошего. Он не поворачивал головы, но его взгляд преследовал Ирен. Казалось, если она сейчас распахнет окно и выпрыгнет, заиндивевшие голубые глаза продолжат следить за ней во дворе. симпатичная ведьма. щеки Ирен стремительно налились румянцем, когда она сообразила, в каком виде предстала перед ним. практически голая, с четко проступившей под тканью затвердевшей от страха и холода грудью. Гейл сделал шаг вперед, и Ирен предупредила: "Стойте, где стоите, иначе я буду защищаться". Как же? Герцог чуть склонил голову набок. Проклятие. Попытка нанести физическое увечье? что угодно, лишь бы защитить свою честь. И она действительно взялась за пудреницу. Какое-никакое оружие. Честь? Брови его стремительно поползли вверх. Помнится, вы оставили ее в постели брата. Не поручусь, что вы и прежде не продавали ее по сходной цене. Ваше целомудрие нелепо. И все же... Ирен удобнее перехватила пудреницу, примериваясь, как лучше ударить, если Гейл вздумает ее изнасиловать. Она родилась красавицей. Логично воспользоваться такой девушкой до того, как ее изуродуют в застенках Инквизиции. «Я вовсе не к вам направлялась, милорд». Глаза Ирен метали грома и молнией. «Я шла на кухню». Он мог сколько угодно надеяться, сдаваться она не собиралась. Даже сейчас. Гейл сам упомянул принуждение. «О, она постарается. Сделает так, чтобы герцог унес их общую тайну в могилу». Гейл скептически хмыкнул. Не далее, как пару дней назад я застал вас практически голой в спальне брата, — напомнил он. — Или тогда вы тоже шли на кухню, но заблудились? Ирен ответила вопросом на вопрос. — Вы бы отказали королю? Гейл не ответил, но саркастическая усмешка погасла. Он отвел взгляд от ее груди, значит, больше не считал продажной девкой. — Вот и я не смогла. Поколебавшись, Ирен вернула пудреницу обратно на туалетный столик. «Таких, как я, не спрашивают». По лицу Гейла скользнула тень. Вспомнилось, с какой нескрываемой похотью Хантер рассказывал о новой певице. Эту должность давно следовало бы переименовать в королевскую шлюшку. «Положим». Однако его было не так-то просто сбить с толку. «Но вы по-прежнему ведьма». Ирен промолчала, только плотно сжала губы. Проклятый инквизитор загнал ее в ловушку. Действительно, не имело значения, добровольно или нет, девушка направилась в спальню короля, главное, что она ведьма. Не все же. Сначала Ирен отмахнулась от шальной мысли, но потом вернулась к ней. Принуждение — это хорошо, но после него нет возврата. Их спутники не настолько глупы, чтобы поверить, будто его светлость добровольно шагнул из окна. Да и где гарантия, что Ирен сумеет пробиться к разуму Гейла? Его способности пока оставались загадкой. Вряд ли они ограничивались умением разоблачать ведьм. Нет, любое резкое движение и «прощай, дворец», «прощай» столь желанная месть. Но если Ирен чуточку схитрит, ее фамилия Гейлу по-прежнему неизвестна, а его лицо — вожделенная возможность задержаться в непосредственной близости от короля. «Мы могли бы заключить сделку, ваша светлость». «Сделку?» Брови его вновь поползли вверх. «Что ж, это интересно». Гейл пересек комнату и расположился в небольшом кресле возле зеркала на расстоянии вытянутой руки от нее. Он не боялся ее, однако Ирен чувствовала, что пробудила в нем любопытство. «Что, даже не примените принуждение?» — подначивал Гейл. «Так быстро и просто. Я разочарован». «Увы», — развела руками Ирен, — «я недостаточно опытная ведьма. К счастью для самой себя». Я начал подозревать вас с той самой ночи, когда вы якобы искали библиотеку. Сегодняшняя ложь тоже не выдерживала критики. Кого-то другого вы, возможно, и обманули, но не меня. Замкнутое пространство — чрезвычайно опасная штука. Поневоле приглядываешься к спутникам, подмечаешь детали. Длительного тесного контакта не избежать. А тут никакие чары не помогут. Пальцы Ирен в досаде сжались. «Если бы Гейл не зашел тогда в королевскую спальню, если бы принцессе Анне не вздумалась навестить родственницу...» Куча разных «бы» и полный крах. Однако слабая надежда все еще теплилась в душе. «Можно?» Она взглядом попросила разрешения взять халат и накинула его на плечи. Но ну вот теперь Ирен чувствовала себя увереннее. Полуголые деловые переговоры не ведут. «Такой вы мне нравитесь больше». «Блондинкой», — неожиданно заметил Гейл. Подперев подбородок рукой, он пристально изучал Ирен словно картинку из учебника. «Я всегда предпочитал настоящее. Ваша брюнетка была чуточку вульгарна, во вкусе его величества, но не в моем. Специально выясняли?» Сердце камнем ухнуло в желудок. Кончики пальцев похолодели. Неужели он разгадал ее замысел, понял? «Да ну, бред!» И все же она должна убедиться. «Что именно, ваша светлость?» Не зная, зачем, Ирен медленно, не совершая резких движений, подняла маску и теперь нервно теребила ее в руках. «Вы хотели получить место королевской певицы. Не отпирайтесь, Селена. Или как там ваше настоящее имя? Ваши черты лица мне знакомы. Я не мог видеть вас раньше». Ирен потребовались все душевные силы, чтобы голос ее не дрогнул. «Вряд ли». Она равнодушно дернула плечиком и, аккуратно расправив, положила бархатную маску рядом с пудреницей. «Где брат короля и где какая-то ведьма?» «Однако, милорд напрасно считает меня лгуньей». Требовалось как-то спасать ситуацию, и Ирен принялась ткать очередную паутину обмана. «Я всего лишь умолчала о некоторых фактах». «Каких, например?» Если он до сих пор не приказал ее арестовать, у нее есть шанс. Вдобавок, она понравилась ему. Девушка периодически ловила на себе мимолетные задумчивые взгляды. Безусловно, мысли Гейла могли занимать способы ее казни. Но тогда зачем изучать ее волосы, профиль? О своей матери. В горле пересохло, но нечего было и думать просить принести воды. Пришлось смочить рот слюной. Она была не просто травницей. «У нее был слабый дар. Именно от нее я научилась искусству врачевания, и если бы вы позволили, могла стоять!» Гаркнул Гейл, когда Ирен шагнула к нему, робко протянула руку к его лицу. «Я не знаю вас, Тьесса, и пока не выясню, кто вы и что, вы лучше не двигайтесь». Милорд испугался женщины. Несмотря на взвинченные до предела нервы, девушка рассмеялась и устыдила его. «Вы верховный инквизитор, мужчина, который сильнее и опытнее меня в интригах. Право, какой вред я могу вам причинить? Проклясть? Так милорду ли не знать, как плетутся проклятия? Или вы решили, будто у меня в декольте припрятаны споры ядовитых грибов?» Гейлу пришлось неохотно признать ее правоту. Однако прикоснуться к себе он не позволил. «Ни Селены, ни Анны Мордон не существует, верно?» «Он нанес удар точно в цель». И довольно улыбнулся, заметив мимолетную тень испуга, скользнувшую по лицу собеседницы. «Догадаться не так уж сложно. Люди всегда оставляют следы, даже самые незаметные. Но если Гейл надеялся так просто сломить ее, то просчитался. Да, я назвалась выдуманным именем, чтобы поступить на службу к Таисии Спенсер, проникнуть во дворец. Но я никого не убивала. Можете пытать меня любыми способами, признания не добьетесь». «Сожжете! Примите грех на душу! Казнь невинного — серьезное преступление перед Всевышним!» Глаза Ирен сверкали. От былого страха не осталось и следа. Казалось, это она, а не Гейл диктовала условия, была хозяйкой положения. Он невольно залюбовался голубоглазой ведьмой. «Не всякая принцесса вела бы себя с таким достоинством. Я обязательно проверю», — кивнул Гейл и указал на маску. «Если вас не затруднит». «То есть от лечения вы отказываетесь?» Сложив руки на груди, Ирен не спешила выполнять его просьбу. «Я не шутила, когда предлагала свою помощь. Может, Венни и пугают ведьмами детей. Но моя мать приносила людям только добро. Она передала мне семейные рецепты. Полгода и милорд тоже сможет жениться на какой-нибудь принцессе. Глупо хоронить себя заживо. Или вам нравится такая жизнь?» Ложь перемешалась с правдой. Иран действительно прониклась жалостью к Гейлу, напоминала себе, чей он брат, и все равно не могла спокойно смотреть на его обезображенное лицо. Из-за него она ненавидела Хантера Авилона еще сильнее. Пожалеть денег на лечение собственного брата, того, кто обеспечивал стабильность его трону. Вместо этого Хантер тратился на ожерелье для любовниц. А брат? Брат пусть и дальше носит маску, Ирен не удивилась бы, если бы король лично приказал ее сшить, чтобы Гейл не досаждал ему своим уродством. Нет, но так распорядился Всевышний. Гейл вновь мысленно перенесся в ту ночь, когда он оттолкнул, заслонил собой брата. Хантер — наследник. Покойный отец не переставал твердить о ценности его жизни для каждого Венни. Гейл ни на мгновение не задумался. подставил себя под удар фанатика, а после едва не погиб под друхнувшими перекрытиями объятого пламенем здания. «Не Всевышний. Люди», — парировала Ирен. «Пан или пропал?» «Итак, та самая сделка, милорд. Я берусь вылечить ваши ожоги и шрамы, а вы промолчите о своем открытии. Я слишком мечтала петь, вырваться из глуши родного края, чтобы лишиться всего из-за какого-то дара». Если он согласится, она останется при дворе. Да, под надзором, но бдительность любой охраны можно усыпить, и тогда, следующей возможностью убить короля, Ирен непременно воспользуется.